23. Пока я проходил по публичным галереям Дворца правосудия, я чувствовал себя почти свободным. Ничто не стесняло меня. Но вся решимость оставила меня, когда открылись передо мной низкие двери, секретные лестницы, внутренние переходы, длинные коридоры, душные и глухие, куда входят одни только осуждающие или осужденные. Экзекутор продолжал провожать меня. Священник ушел, обещав прийти через два часа. У него были какие-то дела. Меня вели в кабинет директора, в руки которого сдал меня экзекутор. Они поменялись. Директор попросил его подождать немного, объявив, что у него есть дичь, которую сейчас же нужно свести в беседер с обратным поездом кареты. Без сомнения, это был нынешний осужденный, который нынче вечером ляжет на мою же связку соломы. — Очень хорошо, — сказал экзекутор. — Я подожду немного. Мы составим два протокола разом, и дело будет в шляпе. А меня, между тем, посадили в маленький кабинет, примыкающий к директорскому, и там заперли совершенно одного. Не знаю, о чем я думал и сколько времени там пробыл, как вдруг раздавшийся над самым ухом моим хохот вывел меня из задумчивости. Вздрогнув, я поднял глаза. Я был уже не один в кабинете. Какой-то человек лет пятидесяти стоял передо мною, среднего роста, морщинистый, сгорбленный, посидевший, с широкой костью, со взглядом серых глаз из-под с горькой улыбкой на лице, грязной, в отрепьях, полуногой, отвратительной. По-видимому, дверь отворилась, выплюнула его, потом снова затворилась. А я и не заметил этого. А бы смерть-то приходила так. Несколько секунд мы пристально глядели друг на друга. Он, продолжая свой смех, походивший на хрипение, я полуудивленный, полуиспуганный. — Кто вы? — спросил я его наконец. — Странный вопрос, — ответил он. — Отпетый. — Отпетый? Что это значит? Вопрос этот удвоил его веселость. — Это значит, — скричал он, захлебываясь от хохота, — что шарло, палач жаргонно, Будет играть в мяч моею сорбонную через шесть недель точно так же, как твоим пнем через шесть часов. Ха-ха! Понял, наконец!» И в самом деле я побледнел, волосы у меня встали дыбом. Это был другой осужденный, нынешний, тот, которого ждали в беседе, мой наследник. Он продолжил. «Что делать? Вот тебе моя история». Я сын отличного вора. Жаль, право, что Шарло вздумалось в один прекрасный день подвязать ему галстук. Это было, когда еще царствовало милостью Божию веселиться. На шестом году у меня не стало ни отца, ни матери. Летом я вертелся колесом в пыли на больших дорогах для того, чтоб не бросили су из окон проезжавших карет. Зимой бегал по грязи босиком, дуя в от холода руки. Сквозь прорехи панталон виднелось голое тело. Девяти лет я уже начал запускать грабли, руки жаргонные. То залезу в карман, то слуплю с кого-нибудь кожу, стащу шинель жаргонные. Десяти лет был воришкой, а потом я кое с кем познакомился, и восемнадцать стал мазуриком, взламывал лавки, подделывал вертушки, ключи жаргонные. Меня схватили, лета были подходящие, и меня сослали на галеры». Каторга штука тяжелая, спишь на голых досках, пьешь колодезную воду, ешь черный хлеб, дотаскаешь да за собою глупое ядро, которое ни к чему не служит. Опалочные да солнечные удары. Заметь, что тебя всего выбриют, а у меня волосы были такие славные, густые. Ничего, вытерпел. Пятнадцать лет проходит скоро. Мне было 32 года. Вот в одно прекрасное утро дают мне подорожную и шестьдесят шесть франков, что я скопил в 15 лет каторги, работая по 16 часов в день, по 30 дней в месяц, по 12 месяцев в год. Нужды нет. Мне хотелось сделаться честным человеком с 66 шестью франками, а под моим рубищем скрывалось более добрых чувств, чем подряса иного абата Но паспорт, черт его побери, был желтый, и на нем еще вверху было написано Отпущенный каторжник. Нужно было его показывать везде, где не проходил, и каждую неделю предъявлять меру той деревни, где меня водворили. Славная рекомендация. «Каторжник». Я всех пугал. Малые дети от меня прятались, и двери затворяли у меня под носом. Никто не хотел дать мне работы. Проел я свои шестьдесят шесть франков. Нужно было чем-нибудь жить. Показывал руки, годные для работы. Меня не хотели слушать. «Продавал свой день за пятнадцать су, за десять, за пять. Куда? Что будешь делать?» Раз меня мучил голод, я локтем выбил стекло в булочный и взял хлеб, а булочник взял меня. Я хлеба не ел, а был сослан на вечные галеры с тремя буквами, прожженными на плече. Покажу, коли хочешь. Это правосудие называется у них рецидивом. Таким образом я стал пригнанную клячею. Меня опять привели на каторгу, жаргонная. Поместили меня опять в тулон, на этот раз зелеными колпаками, с осужденными на вечные галеры жаргонные. Нужно было утечь. Для этого понадобилось проломать три стены, подпилить две цепи. У меня был гвоздь, и я утек. Сделали тревогу, запалили из пушек, потому что наш брат — каторжник, что твой кардинал, одетый в красное, за нами полят, когда мы выезжаем. Только они стреляли по воробьям. На этот раз не было желтого паспорта. Да не было и денег. Я встретил товарищей, которые тоже потерли лямку или перегрызли цепь. И глава предложил мне место в своей шайке. Они резали по большим дорогам. Я согласился и стал тоже резать, чтобы жить. Грабили и дирижансы, и дорожные кареты, а иногда и какого-нибудь просола верхом. Деньги отбирали, лошадей из кареты отпускали, а человека хоронили где-нибудь под деревом, стараясь, чтобы не высовывались ноги, потом плясали над могилой, чтобы умять немного землю. Так уж я и состарился, проживая в кустарниках, засыпая под открытым небом, гонимый из одного лесу в другой, но, по крайней мере, свободный и независимый. Такой или другой — всему есть конец». В одну прекрасную ночь нас всех накрыли жандармы. Товарищи разбежались, а я, постарше их, остался в когтях этих кошек с треугольными шляпами. Меня привели сюда. Я прошел уже все ступеньки этой лестницы, кроме одной. Что платок украсть, что человеку убить, для меня уже было все равно. Кроме палача мне ничего не оставалось. Дело мое было коротко. Правда, и то, что я уже состарился, и ни к чему более не годен. Отец мой женился на вдовушке, а я удалюсь в монастырь безголовых отшельников. Мне трубят голову на гильотине, жаргунная. — Вот и все, товарищ. Я просто одурел, слушая его. Он стал хохотать еще громче прежнего, хотел было взять меня за руку, но я с отвращением отвернулся. — Приятель, — сказал он мне, — ты что-то не весел. Смотри, не струсь перед смертью. Знаешь, там на площади придется тебя провести прискверную минуту, но зато это недолго. Мне бы хотелось быть там, чтобы показать тебе эту штуку. Знаешь что, я даже просьбы не подам, если только меня скосят нынче же вместе с тобой. Одного папа было бы довольно для нас обоих. Поделиться им с тобой мне ничего не значит. Ты видишь, что я добрый малый, а? Хочешь? По дружбе. Он еще сделал шаг ко мне. «Сударь», — сказал я ему, оттолкнув, — «благодарю вас» новый взрыв хохота ха ха сударь вы в некотором роде маркиз он маркиз я прервал его друг мой мне нужно собраться с духом оставьте меня серьезный тон моих слов заставил его вдруг задуматься он покачал своей седой почти лысой головой потом стал царапать когтями мохнатую грудь которая виднелась из его открытой рубашки и наконец процедил сквозь зубы известное дело «Кабан!» — священник жаргонный. Потом, помолчав немного, он почти робко прибавил. «Ладно, будьте маркизом, ничего. У вас зато знатный сюртук, который вам уже более не понадобится. Шарло возьмет его. Подарите-ка сюртучок-то. Я его продам и куплю табаку». Я скинул сюртук и отдал ему. Он, как ребенок, захлопал в ладоши от радости, потом, увидев, что я остался в рубашке и дрожал от холода, промолвил — «Вы озябли! Наденьте вот это! Дождь идет и смочит вас, а нужно соблюсти приличие на телеге-то!» Говоря он снимал с себя грубую суконную куртку серого цвета и втыкал в нее мои руки. Я не противился. Тогда я прислонился к стене, и уже сам не знаю, какое впечатление производил на меня этот человек. Он стал рассматривать подаренный сюрту, то и испуская радостные радостное восклицание. кармана целехоньки! Воротник даже и не поношен!» За него дадут по крайности 15 франков. Табакута вдоволь на шесть недель. Дверь снова отворилась. Пришли за нами обоими. За мною, чтобы отвезти меня в комнату, где осужденные ждут последнего часа, за ним, чтобы отправить его в беседр. Он с хохотом встал среди взвода солдат, которые должны были провожать его, и сказал жандармам: Смотрите, только не ошибитесь, мы вот с господином поменялись кожами, так что не примите меня за него. — Черт возьми! Теперь я сам не хочу! Теперь у меня есть на что купить табаку! 24. Старый хрен отнял у меня сюртук, ведь я ему не отдавал его и оставил мне свои тряпки, свою подлую куртку. На кого я похож теперь? Я отдал ему сюртук ни по беспечности, ни из сострадания, совсем нет. Но потому что он сильнее меня. Откажи я ему, он еще, пожалуй, поколотил бы меня своими кулачищами. Да как же, сострадание! Во мне злость кипела. Мне хотелось задушить его своими руками, старого вора. Хотелось тут же растоптать его. Я чувствую, как сердце мое переполнено бешенством и горечью. Уж не лопнули во мне пузырь с желчью. Смерть делает человека злым. Двадцать пять. Они привели меня в какую-то коморку, в которой ничего нет, кроме стен до да дверей, но со множеством замков и засовов, конечно. Я и спросил стул, стул и все, что нужно для письма. Мне принесли все это. Потом я спросил постель. Тюремщик поглядел на меня тем вопросительным взглядом, который так и говорил. «А это еще зачем?» Однако ж они поставили мне в уголке складную постель, Но в то же время поставили и жандарма в мою комнату, как говорят они. Уж не боятся ли они, что я удавлюсь тюфиком? Двадцать шесть. Десять часов теперь. О, бедная моя малютка! Еще шесть часов, и я умру. Стану какой-то поганой массой, которую будут волочить по холодным столам клиник. Голова, с которой снимут маску, туловище, которые станут рассекать, а остатки, какие будут, положат в гроб и все вместе свезут на Кламарское кладбище. Вот что они сделают с отцом твоим, эти люди, из которых ни один не питает ко мне ненависти, которые все жалеют, и все могли бы спасти меня. Они меня убьют, понимаешь ли это, Марии? Убьют хладнокровно, с церемонии, ради общего блага. О, Боже мой, Боже мой! — Бедная малютка! Твоего отца, который так любил тебя, твоего отца, который целовал твою беленькую благоуханную шейку, который рукою беспрестанно гладил тебя по кудрявым волосикам, как по шулку, который брал твое миленькое, кругленькое личико в руку, заставлял скакать тебя на своих коленях, а по вечерам складывал твои крошечные ручки, чтобы ты молилась Богу. Кто ж теперь будет с тобою все это делать? Кто будет любить тебя? У других детей твоих ровесников будут отцы, а у тебя одной не будет. Как отвыкнешь ты, дитя мое, от елки, от гостинцев, прекрасных игрушек, конфеты, поцелуев! Как отвыкнешь ты, несчастная сиротка, от питья и еды! Ах, если бы эти присяжные хоть увидели мою хорошенькую, маленькую марию Они поняли бы, что нельзя убить отца трехлетнего ребенка. А когда она вырастет, если только вырастет? Что с нею будет? Отец ее останется одним из воспоминаний парижского народа народонаселения. Она будет краснеть за меня и за мое имя. Ее презрят, отвергнут из-за меня, из-за меня, который любит ее каждым биением своего сердца. О, моя возлюбленная Мари, неужели правда, что ты будешь стыдиться и ужасаться меня? Несчастный, какое преступление я сделал? И какое преступление заставляю делать общество? Ох, неужели правда, что я умру до конца этого дня? Неужели правда, что я умру? Этот глухой шум, эти крики на дворе, эти волны веселого народа, который уже валит на набережной, жандармы, которые готовятся в казармах, священник в черном платье, еще другой человек с красными руками — все это для меня. Я буду умирать. Я, который вот здесь, который живет, двигается, дышит, сидит за этим столом, похожий на всякий другой стол. Я, наконец, тот самый, которого я осязаю, чувствую, и которого платье собралось вот в эти самые складки. Двадцать семь. Если бы еще узнать, как все это устроено и как там умирают, но ужасно. Я этого не знаю. Название этой вещи страшное, и я не понимаю, как мог до сих пор выговаривать и писать его. Сочетание этих девяти букв уже пробуждает страшную мысль, и у несчастного доктора, который изобрел эту машину, было роковое имя. Образ, в который я воплощаю это отвратительное слово, темный, неопределенный, тем более ужасный образ. Что не слог, то как будто часть машины. Беспрестанно строю и перестраиваю в воображение чудовищный помост. Не смею никого спросить, но ведь ужасно не знать, что это такое и как за это взяться. Должно быть, там есть пружина и заставит лечничком. Ах, волосы у меня посидеют прежде, чем упадет голова. Двадцать восемь. А ведь я ее раз видел. Раз утром, часу в одиннадцатом, я проезжал в карете по Гревской площади. Вдруг карета остановилась. Площадь была полна народа. Я высунул голову из окошка. Чернь волновалась на площади и на набережных. Мужчины, дети, женщины стояли на парапете. Повыше голов виднелось нечто вроде красной деревянной эстрады, которую сколачивали три человека. В тот самый день назначена была казнь одного преступника, и машина строилась. Ничего не разглядев, я отворотил глаза. Возле кареты стояла женщина и говорила ребенку. «Смотри, видишь, нож плохо скользит, так они смазывают позы сальным огарком. «Ах, несчастный, на этот раз ты не отворотишь головы своей». Двадцать девять. «Помилование, помилование. Мне, может быть, еще будет помилование. Король ничего против меня не имеет». Пусть позовут ко мне моего адвоката. Скорее адвоката. Я хочу на каторгу. Пять лет на каторге, куда ни шло. Или двадцать лет, или навек с красными клеймами. Только жизнь мне пощадите. Каторжник движется, ходит, чувствует, видит, наконец, солнце. Тридцать. Опять пришел священник. У него седые волосы, взгляд кроткий и ласковый, доброе и почтенное лицо. Это в самом деле примилый и при человек. Нынче утром я сам видел, как он раздал заключенным все деньги из своего кошелька. от чего же в его голосе нет ничего, что бы двигало и само двигалось? Отчего он и до сих пор еще ничего не сказал мне, что затронуло бы мой ум или сердце? Нынче утром я был сам не свой. Едва слышал, что он говорил мне. Однако ж мне показалось, что слова его были бесполезны, и я оставался равнодушен. Они скользили, как этот холодный дождь по запотевшему стеклу. И все же, когда он сейчас вошел ко мне, его вид показался мне таким приятным. «Между всеми этими людьми», — сказал я сам себе, — «это единственный человек, который еще остался для меня человеком». И я горячо стал жаждать добрых и утешительных слов. Мы оба сели, он на стул, я на постель. И он сказал мне, «Сын мой». Сердце открылось во мне от этого слова. «Сын мой, верите ли вы в Бога?» «Да, святой отец», — ответил я. «Верите ли вы в святую церковь, католическую, апостолическую, римскую?» «Очень охотно», — сказал я. «Сын мой», — продолжил он, — «вы, кажется, сомневаетесь». Тут он принялся говорить, он долго говорил сказал множество слов, потом, когда счел нужно накончить, встал и в первый раз с самого начала речи своей посмотрел на меня и спросил. Так как же? Уверяю, что я слушал его сначала с жадностью, потом с вниманием, а потом с терпением. Я также встал. Сделайте милость. Оставьте меня одного, ответил я ему. Он спросил меня. Когда мне прийти? Я дам вам знать. Тогда он вышел, не сказав ни слова, только поднял голову, как будто говорил «безбожник». Нет, как ни низко пал я, но безбожником не был, и Бог свидетель, я в него верю. Но что сказал мне этот старик? Ни одного слова прочувствованного, трогательного, ни одного слова выплаканного. Вырвано бы из души, ничего, что исходило бы из его сердца и стремилось к ему. ничего, что бы шло от него ко мне. Напротив, его речь была какая-то безличная, вялая, применяемая ко всему и ко всем, напыщенная, где нужно было глубины, плоская, где требовалась простота, нечто вроде сентиментального слова или теологической леги. легии, где цитата на латыни, а там пошел выезжать на святом Августине да на святом Григории, Сверх того, казалось, он говорил урок, уже раз двадцать сказанный, или проходил какую-то тему, вытершуюся из памяти от частого употребления. И ни одного выражения во взгляде, ни одного изменения в голосе, ни одного жеста в руках. Да и как могло быть иначе? Священник этот служит в тюрьме. Служба его состоит в утешении и увещевании, и он живет этим. Красноречие его обращено только на каторжных, да на больных. Он исповедует их и напутствует, потому только что служит. Он состарился, приготовляя людей к смерти. Давно уже он отвык от всего, что заставляет других содрогаться. Волосы его, хорошо напудренные, не встают дыбом. Каторга и шафот для него — обыденные вещи. Вероятно, у него есть писанная тетрадка. Столько-то страничек для каторжных, столько-то для осужденных на смерть. Накануне ему дают знать, что в таком-то часу ему нужно будет напутствовать. Кого это, спрашивает он, каторжник или осужденного? И пробегает страничку, а потом приходит. Таким образом явствует, что ссылаемый в Тулон и ссылаемый на Гревскую площадь для него общие места, и что сам он — общее место для них. «О, пусть приведут ко мне какого-нибудь молодого викария или любого старика-священника из первого встречного прихода, пусть застанут его у своего очага за чтением какой-нибудь книги, совершенно врасплох и скажут ему, есть человек, который должен умереть, ступайте и утешьте его, будьте при нем, когда ему свяжут руки, когда ему обрежут волосы, садитесь с ним вместе в телегу». И распятием заслоните от него палача, тряситесь вместе с ним по мостовой до самой площади, пройдите с ним сквозь ужасную толпу, жаждущую крови, обнимите его у подножия шафота и оставайтесь до тех пор, пока голова его не будет там, а тело здесь. Пусть приведут его ко мне тогда трепещущего, содрогающегося от головы до ног. Пусть бросят меня в его объятия, к его ногам, и он заплачет, и мы оба заплачем, и он будет красноречив, а я утешен, и сердце мое растает на его сердце, и он примет мою душу, а я приму его Бога. А этот добрый старичок, что он такое для меня? Что я такое для него? Индивидуум из породы несчастных, тень, каких он много видовал, единицы, которую следует прибавить к числу экзекуций. Может быть, я дурно делаю, что отталкиваю его. Он-то и есть добрый, а я дурной человек. Увы, это не моя вина. Это мое дыхание. Дыхание осужденного все портит и все заражает. Мне принесли закуску. Они думали, что я в ней нуждаюсь. Тонкие и лакомые блюда. Цыплята, кажется, и еще что-то такое. Я попробовал есть, но первый же кусок выпал изо рта. Так все это мне показалось горьким и вонючим. 31. Вошел какой-то господин в шляпе, едва взглянул на меня, потом открыл складной футик и стал мерить сверху донизу каменные стены, очень громко приговаривая. — Это так. Или нет, это не то. Я спросил у жандарма, кто это. Кажется, это архитекторский помощник, служащий при тюрьме. Однако же его любопытство было затронуто. Он пошушукал что-то сопровождавшим его номерным, потом пристально посмотрел на меня, с небрежным видом покачал головою и снова заговорил громко, и снова замерил. Кончив работу, он подошел ко мне и сказал звонким голосом. — Через полгода, мой милый, эта тюрьма будет получше. А жест его, казалось, прибавлял. Но ты, голубчик, этого не увидишь. Очень жаль. Он даже почти улыбался. Я даже ждал минуты, что он надо мной мило подтрунит, как подтрунивает над молодой в вечер ее свадьбы. Мой жандарм, старый солдат с шевронами, ответил за меня. — Сударь, в комнате покойника не говорят громко. Архитектор ушел, а я остался как один из камней, который он мерил. 32. А потом со мной случилась присмешная история. Сменили мы его старика-жандарма, которому я, неблагодарный эгоист, даже не пожал руки. Другой стоял на его месте, человек узколобый, с бычьими глазами, с бессмысленной рожей. Впрочем, я его даже и не заметил. Я сидел за столом, спиной к двери, и старался руками освежить лоб свой. Мысли затмевали рассудок. Легкий удар по плечу заставил меня обернуться. Это мой новый жандарм, с которым мы остались наедине. Вот каким образом он заговорил со мной. — Преступник, у тебя доброе сердце? — Нет, — ответил я. Мой ответ, казалось, смутил его, однако же он продолжал, хотя и не без робости. Злым не бывают из одного удовольствия. — Как знать, — возразил я, — если вы только это хотели сказать, оставьте меня. — Извините, — преступник, — ответил он, — только два слова. — Вот если бы вы могли составить счастье бедняка, это вам бы ничего не стоило. Неужели бы вы не составили? Я пожал плечами. — Вы, кажется, прямо из Шарантона, дома лишенных, жаргонно. — Нечего сказать, выбрали сосуд, из которого хотите черпать счастье. «Мне составить чье-либо счастье?» Он понизил голос и принял таинственный вид, который вовсе не шел к его идиотской физиономии. «Да, преступник, да, счастье, фортуну, все это вы можете сделать. Вот каким образом. Я бедный жандарм, служба тяжелая, жалованица легонькая, а своя лошадь меня в конец разоряет. Так вот, чтобы уравновесить, я и взялся за лотерею. Надо же промышлять чем-нибудь. Чтобы выиграть, у меня до сих пор нет только хороших номеров. Уж где не ищу я верных, все падают около. Возьму 76, выходит 77. Хоть тресни, не попадаю на настоящий. Потерпите уж немножко, я сейчас закончу. Теперь вот выходит для меня славная оказия. Кажется, с вашего позволения преступник вы нынче того. Известно уж, что покойники, которых таким образом отправляют на тот свет, угадывают лотерею. — Обещайте завтра вечерком зайти ко мне. Для вас это ведь плевое дело. И скажите три номерка, три хороших, настоящих, а? Я не боюсь мертвецов, не беспокойтесь. Вот мой адрес. Папенкурская казарма, лестница А, номер двадцать шесть, в конце коридора. Вы ведь меня узнаете? Пожалуй, хоть и нынче вечером, если это для вас удобнее. Я, пожалуй, не отвечал бы этому дубине, если безумная надежда не мелькнула в уме моем. В чайных положениях думаешь иногда волоском перерезать цепь. — Слушай, — сказал я ему, решившись притвориться, насколько это возможно человеку, готовящемуся к смерти. — Я и в самом деле могу тебя сделать богаче самого короля, доставить тебе миллионы, только с условием. Он вытаращил свои бессмысленные бельмы. — С каким? С каким? — Все, что прикажете, преступник. — Вместо трех номеров обещаю тебе четыре. Поменяемся платьями. Только-то, вскричал он, расстегивая первые пуговицы мундира. Я встал со стула и, пока следил за всеми его движениями, сердце мое билось, как сумасшедшее. Я видел уже, как отворялись двери перед жандармским мундиром, видел и площадь, и улицу, и дворец правосудия за собою. Но вдруг он повернулся ко мне с нерешительным видом. А вы отсюда не уйдете? Я понял, что все погибло. Однако же рискнул употребить еще одно усилие пребесполезное и пребезумное. «Конечно, уйду. Но твоя карьера сделана!» Он перебил меня. «Ишь ты! Как же! А номерки-то? Чтобы они были настоящие, нужно, чтобы вы умерли!» Я снова сел, уничтоженный убитый, еще одной несбывшуюся надеждою.